Дорога была совершенно пуста, и машина неслась по ней к аэропорту, точно лосось по реке на нерест. А почему, например, у кораблей есть имена, а у самолетов нет, спросил я у водителя. Почему все самолеты называются только именами 971, 326, и никто не придумывает для них имена, что-нибудь типа «Летучий ландыш» или, скажем, "роза небес"? Наверное, самолетов гораздо больше, чем кораблей. Массовая продукция.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 Главное условие для получения имени наличие души. Вот именно. А что, цель, с которой имя дается, это уже второстепенный фактор? Именно так. Для выполнения цели вполне достаточно чисел. Вспомните, что делали с евреями в Освенциме. Да, уж сказал я. Ну хорошо. Допустим, способность к душевному взаимодействию главное условие для получения имени. Ну а как же тогда Появились имена у станции метро, парков, бейсбольных полей. Здесь ведь душа ни причём. Так ведь если станции метро никак не назвать, это ж такая путаница начнется. Ну я же прошу, чтобы вы объяснили не цель, зачем имя даётся, а условия необходимые для того, чтобы имя приобрести. Водитель крепко задумался и не заметил, как на светофоре зажегся зеленый свет. Пижонский микроавтобус стоит, это последняя модель с тентом для кемпинга, просигналил нам сзади нещадно фальшивый мотивчик из великолепной Семерки». Пожалуй, именем называют только то, что нельзя ничем заменить. Станция Синдзюку это станция Синдзюку, а на станции Сибуя ее не перетащишь. Да. Именно эти два условия: незаменимость и следовательно невозможность массового производства. Что вы на это скажете? Вот было бы забавно, если бы Синдзюку вдруг оказалась где-нибудь на Икода, развеселилась подруга. Если станция Синдзюку окажется на Икода, то это будет уже станция Икода, возразил водитель. Даже если она там окажется вместе с линией Адакю, не унималась она. Подождите, Вернемся к теме, вмешался я. Ну, а если бы станции можно было бы поменять местами? Предположим, создана система массового производства станций государственного метро. Это такие складные вокзалы. И станцию Синдзюку можно разобрать как конструктор и поменять со станцией Уэно. Как тогда? Очень просто. Где район Синдзюку, там и станция Синдзюку, а уж в районе Уэно станция Уэно. Ага, воскликнул я, Так вы все таки не об имени для самого объекта говорите, а о названии роли, которую этот объект играет для человека. То есть опять разговор про цель. Водитель снова погрузился в молчание. Впрочем, на этот раз оно длилось не слишком долго. Мне кажется, сказал он, в таких разговорах не следует забывать о простой человеческой теплоте. То есть Все парки, улицы, станции метро, стадионы, кинотеатры человек старался назвать какими-нибудь красивыми именами, верно? То есть имена им давались как бы в награду, в благодарность за то, что они застыли на месте, приняв свою неизменную форму на этой земле. Новая теория. Так что же спросил я: если я откажусь от способности соображать, стану на месте и застыну навеки в неизменной позе, мне тоже придумают какое-нибудь расчудесное имя? Водитель скользнул взглядом по моему отражению в зеркале заднего вида. В глазах его было сомнение: не подстраиваю ли я для него очередную ловушку? В каком смысле застынете? Замёрзну, окаменев, как принцесса в сонном царстве. Но у вас же уже есть имя. Ах, да, осенило меня. Я и забыл.